Да, сбился с пути парень, но косточка в нем рабочая, пролетарская, а думается, надо полагать, а я его все-таки разряда лишу, цацкаться не стану. Не в том дело, Никанор Иванович, человека воспитывать надо. Вот вы комсомолы воспитываете, прорабатываете там у себя как положено, а мне надо план, график выполнять. Вот был бы ему батькой, так ремнем бы поучил. Эх, Никанор Иванович... Ведь батьки-то у него нет. У меня, к примеру, хоть в деревне есть, а у него и вовсе нет. Оно и видно. Вот бы вы с ним за место отца и поговорили. Уважают вас на заводе, и Митька уважает. А вы почему-то не желаете. Старик нахмурился, затеребил усы. Я, Петя, многих мастерству обучил, никому не отказывал. Сколько моих птенцов на заводе, знаешь? Знаю. И не только у нас. — Вас и в Венгрию, и в болгарию посылали, и там учили. — Ну а ежели человек совесть рабочую потерял, то и учить его, без толку время терять, из-под палки не выучишь. — Так-то оно так, но только надо ему помочь, — не сдавался Петр. — Свихнулся парень. До преступления дойти может. — Это точно. У меня, между прочим, знакомые есть в уголовном розыске. Пришлось кое в чем им помочь. Знаю характер их работы. здесь профилактика требуется Авторитетно закончил он. Никанор Иванович тяжело вздохнул и промолчал. пётр догадался, о чем подумал старик. — Надо увязывать личное с общественным, — укоризненно сказал он. — Ежели такого, как неверов мы все вместе не переломим, он кому-то личное горе тоже причинить может. — Молчи, — глухо отозвался Никанор Иванович. — Мое личное горе при мне остается. И не береди его, Бога ради, не увязывай!» Он засопел, потом резко поднялся со своего места и вышел в цех, с силой захлопнув за собой тонкую дверь. Петр досадливо сгреб со стола свою кепку. Не получился разговор, только старика расстроил. И все же Гвоздев продолжал наблюдать за неверовым. Он даже пробовал откровенно говорить с Митей, но тот отнесся к этому враждебно. Тогда Петр побывал у него дома, познакомился с матерью и братишкой, а потом разговорился с соседкой. Та под большим секретом рассказала ему, что Митя спутался с Зоей Ложкиной, непутевой и вообще подозрительной девицей, которая работает в каком-то кафе официанткой. Подробно рассказал соседке об отношениях в семье Мити, о его привязанности к младшему брату. Петр был очень горд собранными сведениями, при этом он старался во всем подражать Коршунову и горанину вспоминая, как они держали себя во время визита к нему в дом и бесед с жильцами. Но что дальше делать с собранными сведениями, он не знал, да и никакого повода в чем-либо подозревать Митю у него не было. «Состав преступления на лицо не имеется», — сказал он себе, возвращаясь домой. На следующий день его вызвал к себе Коршунов. Петр ушел от него сосредоточенный и довольный. Полученное задание целиком захватило его. Он полагал, что это потребует от него немало сил и главное времени. Но в тот же вечер у него произошел разговор с Валей Амосовой из формовочного цеха, после которого задание оказалось неожиданно выполненным. Валя рассказала ему, что встретила Неверова в бухгалтерии, это было вечером после работы. В пустом коридоре она неожиданно увидела Митю. Воровато озираясь по сторонам, он возился около одной из дверей. Она не могла понять, что он делал, но чувствовала, что делал он там что-то плохое, что-то недозволенное. Интересно. Ну а когда митька тебя увидел, то что? Покраснел, смущенно ответила Валя, и нерешительно добавила. Мне даже показалось, что испугался. Сразу ушел. Так-так, пётр глубокомысленно наморщил лоб. И, между прочим, последние дни он какой-то сам не свой ходит. Заметила? Валя кивнула головой. Помяни мое слово, он переживает. Но в то же время он паскуда такая чего-то замышляет. Это же тоже непреложный факт. Некоторое время они шли молча. Петр о чем-то сосредоточенно думал. Вот что, Валя, с неожиданной решимостью, наконец, объявил он. Тут дело нечистое, это я тебе точно говорю, я кое-что в этих делах смыслю, но все-таки требуется авторитетная консультация. У меня есть один знакомый, мировой парень.